Давал им дядюшка Цымбал-король силы войска сорок тысячи, силы войска латников, кольчужников, силы войск на добрых конях. Отпускал их в землю Валивонскую. Во земле Валивонской на бою им пришла Божья помощь. «Ты и города они огнем сожгли». Как оттуда не погнали добрых коней стадмы дом, Добрых молодцев рядмы рядом, А красных девушек молодых-молодушек Повели оттуль толпицами, Несчетной золотой казны Насыпали телеги ордынские, Красно-золото, чисто серебра, Скат на жемчуга. Как выехали они на далече, Далече чисто поле, Говорили два брата, два витника, совитника. Меньший, — говорил большему, — Ай же ты, мой братец, родимый, Поедем, братец, на святую Русь, Под матушку каменную Москву, Ко князю Роману Дмитриевичу. Поехали два добрые их молодца, На матушку, на святую Русь, Саратью силой великою. Как подъехали под матушку каменную Москву, Пожгли четыре села, что не лучше их. Первое село Славское, Другое село Переславское, Третье село Карачаево, А четвертое село, что не лучшее, Косоулицы. А они смели заехать во матушку каменную Москву. А у князя Романа Дмитриевича Убили зятя любезного увезли сестрицу любимую молоду настасью дмитриевичну со любимым племянничком ребеночка трёхмесячным как приезжали они к рубежу московскому раздернули они шатры белопполотнины спустили добрых коней во московские его во травки вошелковые во московские пшеницы белоровы и стоят дожидают оссен небогатая Богатая осени хлебородная, Когда будет баран тучин, овес ядрен. Когда повырастут пшеницы белояровы, Тогда еще грозят заехать И во матушку во славну каменную Москву, И сами говорят про между собой. Не смел князь Роман Дмитриевич Показаться к нам на светлый очи.